Глава седьмая. Исчезновение. Макс очнулся, обливаясь потом. Старинные часы на тумбочке показывали 3 часа утра. Я как будто кросс пробежал, подумал он, отлепив от кожи влажную от пота пижаму. Не иначе как кошмар приснился. Мальчик уселся на постели и выглянул в окно. Над землёй плыл призрачный туман. словно пар от лунного дыхания. Макс уже хотел было опять лечь, когда заметил странный отблеск на тыквенных грядках. Огонёк метался в воздухе, как взбесившийся светлячок. "Фонарик?" прошептал Макс, прижимаясь лицом к холодному оконному стеклу. Яркий лучик дико прыгал, выписывая на земле невидимые буквы. Поначалу Максу показалось, что его подводит зрение. Но тут он чётко разглядел силуэт с длинными косичками. Джет? Макс взял лампу, сунул ноги в кеды, накинул отцовское худи и пошёл к двери. Он с удивлением обнаружил, что она распахнута наистежь, а пол затоптан грязными следами. Откуда взялась грязь? Кто-то приходил, пока я спал? Он высунул голову в коридор. В доме царила тишина и покой. Так что мальчик беспрепятственно прокрался по коридору к двери. У хозяйской спальни он задержался и заглянул внутрь. Лампа освещала бабушку с дедушкой, мирно спящих в кровати. Когда он наконец выбрался из дома, его окутал холодный туман, и по телу пробежали мурашки. Мягкое сияние полной луны пробивалось сквозь облака, придавая всему вокруг нереальный вид, словно во сне. Тем временем луч фонарика заметно приблизился. Он был уже возле амбара. Макс побежал навстречу, пока не увидел дикие глаза Джейд. Привет. Что ты тут делаешь посреди ночи? спросил он. Соседка была в такой панике, что не сразу обратила внимание на Макса. Это Петуния, она пропала, выпалила Джейд. Петуния? Макс не знал, что и подумать. Это какая-то тыква? Нет, Петунья, моя собака. Она всегда приходит на ночь ко мне в спальню, но сегодня я не видела её с вечера, пояснила Джейд. Может, она встретила другую собаку, и они начал было Макс. Нет, ни за что. Только не Петунья. Джейд была на грани истерики. Я должна её найти. А ты спугал у неё делается понос, так что я легко найду её, если наткнусь на след. Макс внимательно осмотрел ближнее поле, но не заметил никакого движения. Ночь оставалась тихой и неподвижной. А ты спросила папу, может, он её видел? Папа в ночную смену на лесопилке, ответила Джейт. И он вообще меня прибьёт, если узнает, что я выходила из дому, когда темно, особенно с тобой. Макс вспомнил страшные серые глаза, сне ненависти, смотревшие на него этим днём. глаза напоминавшие грозовое облако. Я помогу тебе искать собаку, решил он. Джейд немного расслабилась, но не успела она робко улыбнуться, как где-то вдалеке послышался собачий лай. Звук шёл со стороны леса. "Ты это слышал?" встрепенулась девочка, снова напряжённая, как струна. Макс кивнул. Джейд без колебаний направилась к лесу. Макс не отставал. "Петунья!" закричала она. "Петунья, ко мне, девочка!" Перед колючей проволокой соседка остановилась и посветила на землю. Тогда-то они с Максом увидели отпечатки лап ведущие прямо в лес. Джет переглянулась с Максом, и он в точности мог сказать, что она думает. Всего на пару минут, ладно, взмолилась девочка. Мы только пройдём по опушке и сразу назад. Петуня не могла убежать далеко. Даже не знаю, замялся Макс. Вообще-то он был большой любитель нарушать правила, но делал это в дневное время, а не ночью, когда не видно ни зги. Какие-то эти отпечатки странные. Может, она вообще сама вернётся к утру, когда рассветёт? Послушай, у нас даже нет ничего для защиты. Что если, ну, пожалуйста. Я боюсь идти одна, призналась Джейд. Макс услышал, как её голос дрожит от отчаяния, но стоило ему всмотреться в темноту, как всё внутри закричало: "Не ходи". В голове прозвучало предупреждение деда: "Что бы ни случилось, пока будешь здесь, никогда не заходи за забор". из колючей проволоки между фермой и восточным лесом. Макс боролся с желанием вернуться в дом. Там может быть что угодно, подумал он и вспомнил слово, услышанное днём от деда. Монстры. Без тебя я туда не пойду. Отчаянный голос Джейт ворвался в его мысли. Обречённо глядя в её искажённое ужасом лицо, мальчик тяжело вздохнул. Он оглянулся на окно своей спальни и пожалел, что не догадался взять с тумбочки папин серебряный нож. Но он не хотел случайно разбудить бабушку с дедом, да и времени на это не было. С неохотой он застегнул молнию на худи, и рука об руку они с Джейт шагнули в темноту леса.